Отрезвленные гибелью товарища, воины поспешили дальше. Астерат все это время лихорадочно искала на берегу кусочки глины и, наконец, что-то нашла. Она подбежала к каждому и дала по небольшому липкому комочку. — Дева, будешь нашими ушами! — произнес элементалист, залепляя себе уши. — На женщин, хвала Всевышнему, колдовство русалок не действует. И отряд поспешил дальше. «Гил! А где Гил?» — воскликнула Астерат, но ее уже никто не слышал. Огонек посоха элементалиста удалялся, и вдруг провидица в последних алых отцветах вечерней зари увидела юношу, склонившегося к самой воде. Русалка оплела руками его шею и уже тащила к себе. Выхватив кинжал, Астерет метнулась вперед, почти не глядя, ударила мерфолка. На нее брызнула голубая кровь, а русалка, выпустив гила, с шипением нырнула в воду. «Гил!» — Астерет потормошила юношу. «Гил, дачней же!» Она замазала ему уши глиной, дала несколько пощечин. Но юноша так и застыл на коленях у самого края озера с блаженной улыбкой на лице. И с новой силой послышалось пение. Астерат в отчаянии огляделась. Огонек колдовского посоха едва виднелся, а в отряде до сих пор не заметили их отсутствие. «Гил!» — слезы хлынули из глаз Астерет, и она коснулась губами щеки юноши. Задеревеневшие, холодные, как у утопленника губы Гила, дрогнули. «Астерат!» — прошептал он. «Что? Что ты делаешь?» «Спасаю тебя!» И провидица отвесила ему со всей силы пощечину. Гил подскочил на месте, окончательно придя в себя. «Я тебя не слышу!» Его рука потянулась к ушам, но Астрад перехватила ее, показала в сторону готового совсем потеряться синего огонька и потянула Гила за собой. Они побежали, спотыкаясь в темноте. Астрад больно ударилась о скалу, содрав кожу на коленке. Слезы брызнули у нее из глаз, но она не замедлила бега, сжав губы и чувствуя, как кровь течет по ноге. Через несколько долгих минут, показавшихся вечностью, они, наконец, нагнали отряд. Номер Фолки, потерпев неудачу с русалками, предприняли еще одну попытку остановить беглецов. У Астерет едва не остановилось сердце от ужаса, когда черные воды озера засияли голубоватым светом. Десятки тритонов поднимались из пучины, освещая дорогу магическими, не гаснущими в воде факелами. Высунув из воды торсы в доспехах, покрытых зеленоватой пленкой мельчайших водорослей, мерфолки направили на имперцев обнаженные мечи. Ударили о воду чешуйчатые хвосты, вспенив озеро, и выбросили своих владельцев на берег. Все новые и новые мерфолки окружали замерший в растерянности отряд. «Принимаем бой, но продолжаем прорываться к выходу из ущелья!» — прокричал Белгор в ухо Нордеку. Тот расслышал, кивнул и передал по цепи дальше. Первые ряды мирфолков ринулись в бой и сшиблись с вызванными Верденом элементалями. Белгор, Нордек и Гил рванулись вперед, прокладывая отряду дорогу. Четверо стражников во главе с Барном прикрывали отступление. В центре отряда Верден, в котором словно открылось второе дыхание, управлял элементалями и разил синими молниями все новые и новые ряды тритонов. Казалось, бесконечные ряды тритонов стали редеть, волнами откатываться от атак имперцев и каменных элементалей. Послышались всплески. Кое-кто из врагов предпочел вернуться в озеро. «Кажется, прорвемся», — прошептал Белгор. Но тут еще ярче осветились озерные воды. Сверкнул золотом появившийся над водой шлем, бирюзовые искры пробегали по воздетому мощному двуручному мечу. Сам Офин вновь повел своих воинов в бой. «За нашу богиню Солонель!» шипением расползся по рядам мерфолков, призыв их короля. «Ваша богиня давно мертва!» — Вскричал Верден и воздел посох. Но ударили алые молнии и в крошку разнесли его элементалии, больно ударив в незащищенные места воинов. Астрот едва успела отвернуться. Каменный осколок обжег ей щеку. Закричал один из стражников, упал, прижимая руку к вытекающему глазу. Из глазницы торчал каменный шип. Верден застыл, так и не создав других элементалий. Поток тритонов оживился, хлынул в образовавшуюся брешь. Верден взмахнул посохом, сметая первые ряды ярко-синей молнии, но следующие ряды нахлынули на него». «Верден!» — заорал Нордек, потом, вспомнив, вынул из ушей глиняные затычки. «Астерет!» — гил рванулся вперед. Поток тритонов поглотил элементалиста. Посох вспыхнул и погас, затерявшись среди чешуйчатых тел. Провидица отступала, выставив кинжал, пока не уперлась спиной в стену скалы. Сверху на нее широким потоком падала ледяная вода. Кольцо Мерфолков сужалось, Гил тщетно пытался прорваться к девушке, и вдруг порыв гнилого ветра дохнул на них. Из тьмы вырвался Джарус. лишённый одного когтя лапа подхватила прорицательницу. Дракон захлопал крыльями, окатив всех брызгами, рванулся ввысь и растворился в ночи. «Астерет!» — в отчаянии закричал Гил. «Командир!» — заорал Барн. «Уходите! Мы задержим их!» «Барн, прорывайтесь к нам!» «Уходите! Бетрезен вас побрал!» — рявкнул Барн. «Имперская стража еще и не на это способна!» И его меч закрутился сверкающим диском. Нордек ринулся было туда, но толпы мерфолков отделили его от сгинувшего элементалиста и отчаянно бьющихся стражников. «Нордек, у вас есть цель поважнее!» — крикнул Барн и упал, сраженный мечом вырвавшегося вперед Офина. Армия мерфолков издала победный клич. Волна тритонов одного за другим поглотила стражников. Белгор, Нордек и Гил из последних сил заработали мечами. И вот перед ними оказалась каменная лестница. Отбив атаку, они бросились к пещере. Волна тритонов накатилась на лестницу и отхлынула. Офин дал приказ отступать. Мерфолки, позабыв об имперцах, нырнули в озеро. Трое воинов застыли у подгорных ворот, тяжело дыша, едва сдерживая ярость и боль потери. С этой высоты они взирали, как угасают в глубинах озера синие огни. Обессилевший Гил сполз по стене, устремив застывший взгляд в черное небо. Белгор и Норды опустились рядом, закутались в плащи. Идти дальше ни у кого не было сил. Он унес ее, Белгор, прошептал юноша. Эльф ничего ей не сделает, а если он обратит ее в нежить, вряд ли это ему нужно. Успокоил его Белгор. А что ему тогда нужно? Ваш темный спутник мастак на сюрпризы, мрачно произнес Нордек. «Эх, будь я на твоем месте, Белгор, да знаю, чем все кончится. Я бы плюнул на благородство, да прирезал бы эльфа, когда тот был ранен. Как бы там ни было, прошлого не вернешь. Дождемся рассвета и продолжим путь. Через пещеру? Может быть, а может и там». Белгор махнул рукой в сторону ворот. Его товарищи посмотрели на оторванную створку и увидели, что сразу за ней уходит в горы узкая тропа.